Глава 28 Но приезжает только Лилу. То есть теперь уже княгини Лицо ее сияет. И я невольно напрягаюсь. Неужто было? Лин решил не отомстить и осчастливил женщину. А как же наш с ним ребенок? С неприязнью гляжу на Лилу и спрашиваю. А где князь? Он сказал, что с этим я одна справлюсь. Поблагодарю вас от него и от меня за этот брак. Вы с князем? Успокойтесь, госпожа. Князь даже не снял с меня корону феникса. Я сама это сделала и шпильки из волос вынимала сама. Уж, простите, неудобно спать с вуалью на лице и в короне. А муж лёг на полу. Язвить-то у меня научилась? Спрашиваю с усмешкой. Вы всегда были для меня примером, Ваше Императорское Высочество. Спрашиваю в упор. Ты любишь его, Линвана? Я получила то, что хотела. Я умею ждать. Но ты ведь понимаешь, что если с нашим ребенком что-то случится, то дни твои сочтены. Линн сам тебя убьет. Я выращу вашего ребенка как своего. В этом можете не сомневаться. Это подтвердит законность моего брака и сделает нашу с князем семью полноценной. Ребенок нас объединит. Если это будет девочка, то ее воспитание доверят мне. А я надеюсь, что будет девочка. А если мальчик? Он успеет ко мне привязаться до того, как вырастет и перейдет под опеку отца. Я вижу, ты все продумала, когда ты успела его полюбить. Моего князя я была еще маленькой девочкой когда генерал Ливан впервые пришел в наш дом я ведь дочь военного тогда я и влюбилась и я сама попросилась на службу во дворец хотя мои родители были против я достаточно радовита чтобы откупиться а когда пошли слухи о вас с князем то стала вашей служанкой начинала с того что подметала двор И в ваших личных покоях мне не было места. Но никто не согласился поехать вместе с вами в ссылку. И я рискнула. Я ни на что не надеялась. Мне достаточно было хотя бы изредка видеть любимого. А теперь я живу в доме Улина, Одно лишь это для меня огромное счастье. Не смей его так называть! Он мой законный муж. На церемонии присутствовал сам император. А у вас, на Налинвана, какие права, госпожа? Он мой по праву любви. Сомневаюсь, Лилу, что ты когда-нибудь станешь его женой по-настоящему. Впрочем, жди. Вы так безгранично уверены в себе, госпожа? Я уверена в нем. Но он сегодня не приехал. Он придет. Остынет и придёт. А ты... Вспомни, что мы вместе пережили. Там, в гробнице. Я никогда этого не забуду. Мы всё делили поровну, несмотря на то, что вы госпожа, а я служанка. И я вам отплачу добром. Доверьте своего ребёнка мне. Лилу кивает на мой живот. Я не такая, как вы. Мне достаточно просто быть рядом с любимым человеком. И делать все, чтобы он был счастлив. Выбора у меня нет. Я сама расставила эту ловушку. Сама же в нее и угодила. Ну как я не заметила влюбленного взгляда, которым Лилу всегда смотрела на князя Линвана. Вот это терпение у женщины. И нервы. Я всерьез начинаю Лилу опасаться. Через пять месяцев я собираюсь отбыть в длительное паломничество по монастырям. Князя в Пекине нет. Он уехал на Великую Китайскую стену. И сейчас мой любимый, километрах в 70 от столицы и от меня. Я даже не могу с Линваном попрощаться. Все еще дуется. Как женился холоден со мной. Но и жена его не видит. Вместе с Линваном уехал и его воспитанник. Сяоди. Он уже не ребёнок. Угловатый, угрюмый подросток. Сяоди больше нельзя находиться в запретном городе. И Лин забрал его на стену. Перед этим у нас был разговор. Лин пришёл, чтобы отозвать из Куни-Гуна свой подарочек, который временно находился под моей опекой. А я воспользовалась случаем, чтобы поговорить с князем. Мы долго не увидимся, Лин. Я тоже скоро уезжаю. Жду от тебя вестей, как только родишь. Я пришлю повозку и охрану. За ребёнка не беспокойся. Его доставят в моё поместье, где всё уже готово. Княгиня обустроила детскую и ждёт с нетерпением, изображая беременность. Это всё, что ты хочешь мне сказать? Я — да. Но у меня один вопрос. мы Мэйли. А ты тоже замуж собираешься? Да с чего ты это взял? Женила меня. Ведёшь себя как... Как свободная женщина. Его лицо словно застывает. Взгляд напряжённый. Ревность? Да это я должна его ревновать. Это он теперь женат. Ты на что это намекаешь? Я помню, как ты, Иран Он ведь не всё рассказал. Там, в саду Байхай, перед тем, как я его убил. Хотел, чтобы я вышел из себя. О том, какие сладкие твои поцелуи. И что в тот день, когда вы плавали в лодке среди цветущих лотосов, он просто тебя пожалел, а мог бы и взять. А у тебя теперь жена. Ты прекрасно знаешь, что я этого не хотел. Я по-прежнему люблю тебя, лин Мне хочется в это верить. Но, Мэйли, я никогда тебе не прощу, что женила на другой. А я опять не смог сказать нет. Прости. Вид у меня жалкий. Я уже и сама жалею. Какое-то время мы с князем молчим. Наши отношения переживают один из острых кризисов. Взаимные недоверия. Должно пройти время, прежде чем мы опять окажемся в объятиях друг друга и в одной постели. Я вообще-то за Сиоди пришел. Наконец слышу я. Зачем ты с ним возишься, Лин? А ты не поняла? Готовлю телохранителя для Сантана. Ты же сама говорила, что ценные кадры надо растить. Сиоди станет моему сыну верным другом. Надеюсь, Сантан оценит подарок и не будет обращаться с Сеоди, как со своим слугой. Скоро парень вырастет и вернется в запретный город, чтобы поступить на службу. Его карьера — это твоя забота. Уж постарайся, Майли, ради сына. Когда у Сантана появится свой дворец, поместье или даже уезд, Сеоди должен стать начальником охраны пятого принца. Я сделаю из мальчишки великого воина. Сяодиспособный и преданный. Не учи. Я все поняла. А как насчет нас, Лин? Попрощаться не хочешь по-настоящему? Я устал прятаться, Мэй. У меня вон уже седина появилась, а я как мальчишка бегаю тайком к тебе на свидание. Захожу в твой дворец черного хода. Надоело. Что ж, принуждать не буду. Я стараюсь казаться спокойной, хотя хочется плакать. Все ошибаются. Вот и я глупо сделала, женила Лина. Теперь я грибаю по полной. Провожает меня в дальнюю дорогу Юсю. Она тоже беременна на девятом месяце и умоляет меня остаться. Я хочу, чтобы ты была со мной, когда я рожаю. Мы ведь подруги. — Не могу, Юсю, прости. Ты без меня отлично справилась. — Но сейчас я почему-то боюсь. Тебе так надо ехать. — Да, время не ждёт. — Ладно, поезжай, — схлипывает любимая жена императора. — За пятым принцем мы присмотрим. Нас тут две благородные и одна просто супруга. Юсю присвоили следующий в придворном табеле ранг после того, как стало известно о ее новой беременности. Императорских жен в моем кунингу не с избытком. Крепко обнимаемся на прощание. Мне еще предстоит преодолеть километров 70, а я не в лучшем своем состоянии, но справлюсь. Через два месяца я довольно легко рожаю девочку. Она не принцесса но законорожденная дочь всемогущего князя. И это даже лучше. У нее будет любящий отец, лучшие учителя, самые красивые наряды. И я уверена, лучшие во всей империи женихи, когда придет время для моей девочки выйти замуж. На этот раз я не могу сама кормить ребенка. Мы расстаемся с малышкой уже через три дня. Из поместья князя Линвана прислали все, что нужно. У моей девчушки две кормилицы и три няньки. Не говоря уже о том, что возок, к которому она поедет, будет сопровождать аж отборных солдат. Да ни одна принцесса не путешествует с такой помпой. Я уверена, Линн будет свою дочурку обожать. Я тоже издалека. Но придет время... И наша семья воссоединится. Я свято в это верю. Иначе зачем жить? Что касается меня, то я возвращаюсь в Пекин. Юсю родила императору сына. Так что теперь у нас шесть принцев. Но сама фаворитка тяжело больна. Недаром супруга Ю так переживала. Император срочно требует меня в гарем. И я возвращаюсь что ждёт меня впереди. Новый взлёт или падение. Во всяком случае, меня точно ждёт сын. Я выбрала свой путь. Буду рядом с Сантаном. Он — это наш с Лином шанс на то, чтобы быть вместе. И я его не упущу. Вот и подошёл к концу второй сезон. Но, как вы уже поняли, это не конец истории по поданке Кати. В третьем сезоне она будет упрямо продвигаться к заветной цели, укреплять положение пятого принца и расчищать для него дорогу к трону, для чего устроит выгодный брак. В запретный город и в нашу Дораму вернется Яолинь. Также важным персонажем станет Сеоди, но ну и судьба Ранмина осталась за кадром. Главное — есть долг, а есть чувство, и выбор Сантана удивит его мать Более неподходящую девушку трудно было найти. Пятый принц упрям. Характер у него боевой. И Сантан не собирается уступать даже вдовствующей императрице. В этом и есть главная интрига третьего сезона. Кто в итоге станет избранницей главного героя? Наладятся ли отношения Мэйли и ее тайного мужа? Или же Линван оценит преданность своей жены? Автор ждет от вас поддержки в комментариях. Если вам понравилась история, пишите, нужно ли продолжение. Спасибо за ваше внимание. Ваша Анна Адари.